— Что ты увидел, я догадываюсь, — прервал его Водопятов. — А вот насчет того, что ты посмотрел на экран случайно, не надо песен. Экраны из коридора не видны. Чтобы их увидеть, нужно зайти на пост и перелезть через барьер. — Но я хотел узнать, чем вы заняты, почему вы никого не принимаете, — промямлил Борис. Костя Сергеев вопросительно взглянул на шефа и положил руку на рубильник, но Водопятов покачал головой. — Наш друг разговорился Мы не будем прерывать поток его красноречия. Он уже понял, что подсматривать за своим начальником некрасиво. — Да, — продолжал Векслер, — короче, я увидел это и, в общем, э, без попутал. Я сбросил сигнал на компьютер и записал два кадра на дискету. Потом стер файл из компьютера, чтобы никто не заметил, и ушел. — Удрал, точнее! — поправил его шеф. — Что ты потом сделала с этой дискетой? Где она сейчас? Я записал ее на свой компьютер, сделал два отпечатка, а саму дискету стер. А потом поговорил с Игорем. — Я ведь не мог сам звонить вам, не мог с вами встречаться. — Какой же ты умный! — издевательски проговорил Водопятов. — Умный и осторожный! Не обратив внимания на его реплику, Векслер продолжил. — Снимки Игорь взял себе Спрятал в своей квартире, чтобы они были под рукой. Ну и для безопасности. — Понятно! — усмехнулся Водопятов. Не кладите все яйца в одну корзину. А сколько их всего было? — Два, — ответил Векслер, не задумываясь. — Эти? Водопятов показал взятые у Шухера фотографии. Векслер уверенно кивнул. — Это ты так думаешь, — задумчиво проговорил Илья Олегович. — Но твой друг вполне мог сделать копии. — Ладно. Говори адрес этого твоего приятеля живо. Векслер на мгновение замешкался, и Костя, не дожидаясь приказа, дернул рубильник. Тело Бориса выгнулось дугой, лицо перекатило чудовищная гримаса. «Выключи!» — прикрикнул Водопятов. «Он и так нам все скажет! Он уже сломался!» Сергеев переключил рубильник, тело Векслера обмякло в кресле. Широко открытые глаза уставились в потолок бессмысленным пустым взором. По подбородку стекала дорожка слюны. Водопятов склонился над Борисом, прикоснулся к его шее и выругался Пульса не было. Повернувшись к своему подручному, он рявкнул. — Какого черта? Ты же его убил! Я тебе это разве приказывал? — Не может быть! Костя с растерянным видом подошел к безжизненному телу и потрогал запястье. — Черт! Кто же знал, что он загнется? Я ведь сейчас ток всего на секунду включил. Видать, это у него сердце больное было. Извините, Илья Олегович. Извините, передразнил его водопятов. Он же еще не все нам рассказал. Да узнаю я адрес этого Селезнева. Вот узнай, недовольно бросил шеф. «Фамилия распространенная, этих Селезневых, полгорода!» «А этого типа куда?» — спросил Сергеев, скосив глаза на труп. «Ты сам убил? Сам и разбирайся!» — проворчал Водопятов. Но потом одумался, вспомнив Костину преданности, сказал. «Сейчас фундамент под северное крыло заливают. Я распоряжусь, чтобы к вечеру бетономешалку лишнюю подогнали». — Сбросим его в фундамент и зальем бетоном. Ты с бетономешалкой справишься? — Запросто! — кивнул Костя. — Ну и ладно. Без двадцати семь Даша заняла наблюдательный пост в крошечном магазинчике журналов, находящемся прямо напротив подворотни, которая вела к агентству «Ингрид». Делая вид, что рассматривает журналы, Она кидала осторожные взгляды на подворотню. Из нее выходили какие-то люди. Но блондинки в шикарном белом костюме среди них не было».